Глава 12. Не ходите дети в Африку гулять. Я сидел за высоким белым камнем и не шевелился. метрах в 100 от меня подземная нора логова мангустов-мутантов и внутри него, рядышком со входом, неприметный круглый камень, или не камень. Куа! -а -а! Сверху раздался пронзительный крик. <cargo> Конечно, это не камень, это яйцо. Я дня три следил за гнездом странных птиц с белыми брюшками, черными крыльями и мощными клювами, и когда самая сильная птица отлучилась, Я перебил всех высокоуровневых белопузиков, забрал яйцо и подкинул мангустам. Тень закрыла вход в подземное логово, волна воздушных лезвий врезалась в него. Кияя! Из логова вынырнул мангуст и мощным прыжком рванул на агрессора, оскалив зубки и выпустив когти. Но его снесло воздушным шаром. Он врезался в землю. Прыжок. Мангуст метнулся на птичку, а когда-то снова атаковала его воздушными лезвиями, засиял фиолетовым светом. Атаки прошли сквозь него, будто он призрак. Молодцы. Я стукнулся клочками с пятницы, довольно наблюдая за битвой в небе. Меня обволакивал дрожащий кровавый туман, полностью закрывая каждую часть тела. Таким образом, я спасался от острого обоняния зверей. На острове без этого было бы слишком сложно, а еще я не ходил, а летал над землей. Всем этим штучкам я научился за неделю моего пребывания на острове. Ох, и сложно мне было. Каждая тварь пыталась сожрать. Я надеялся, что найду травоятных мутантов и заключу с ними союз через пятницу или тягу, но хрен там стоял. Даже пчелы сожрать норовили Я! Сверху раздался визг. Конечно, мангуст выигрывал. Он тут один из сильнейших на острове. К нему даже обезьяны боятся соваться. Только вот эту птичку я тоже неспроста выбрал. Она засияла красным светом и быстрым росчерком скрылась вдали. Куа! Мангуст расстроенно посмотрел ей вслед и вернулся в логово. Я же немного подождал и свалил. Опять он ничего не заметил, прошептал я пятница. Какой хороший мангуст. Пипи -пи! Я подобрался к логову птицы. Пока не почуили другие мутанты поблизости, надо быстро ее прикончить. Пятница спрыгнула с плеча и скрылась в палевом лесу. Летягота дня четыре не показывалась, но через татуировку кланового навыка я примерно знал, где она находится, и не беспокоился. Птица лежала в своем гнезде среди камней недалеко от берега. Тут хорошее место. Рядом с ней окружив ее, будили четыре птицы поменьше, уровень каждой был выше двадцатого. я завис в нескольких сантиметрах от земли, осматривая свою жертву. Раны по всему телу, сломан клюв, одно крыло сильно повреждено и в крови. Но самое главное, мангуст ослепил ее, вырвав глаза. И если бы не последнее, птице хватило бы дня четыре, чтобы вылечиться, но с такими травмами ее, скорее всего сожрут другие мутанты. Я создал вокруг себя шесть шариков из жидкой крови размером с футбольный мяч, внутри которых спрятал несколько маленьких кристаллических сфер. Птица зашевелилась, и ее охранники вскочили. Куау-ау! Начали я выпустил крововых гончиков Ежницца, те набросились на охранников. Я же начал пулять шарами в голову раненой птицы. Бах. От первого она увернулась, а вот второй врезался прямо ей в башку. Кристаллические сферы будто живущие своей жизнью уничтожили остатки глаз, влетели в мозг птицы и там взорвались. Получен уровень плюс один, Получено два очка характеристик. Получено два очка навыка. Получено два очка темной сферы ОТС. Получена сфера навыка эпическая. Поздравляем. Вы вошли в топ-10 людей планеты, получивших 30 уровень. В награду вы получаете 2 дополнительных очка навыка, 2 дополнительных очка тёмной сферы ОТС и возможность самому выбрать особый навык. Отлично. Наконец-то я тридцатый! Так, что за навык? Передо мной появился список. Такс. Я быстро просмотрел доступные мне навыки. Среди них были бронзовые, серебряные и три золотых. Если я не ошибаюсь, то это те самые навыки, которые использовали сильнейшие мутанты. Я сразу отмел бронзовые и серебряные, сосредоточился на золотых. Кровавая регенерация берысерка. Особый золотой навык. Особый навык способен полностью восстановить ваше здоровье. В случае смертельной опасности навык сработает сам. Условия. сердце и мозг хотя бы частично целым. Перезарядка раз в три дня. Что-то мне подсказывает, что у макаки такой, ну, или послабее. В любом случае этот навык у меня сейчас в фаворитах. Кровавый доспех воина, особый золотой навык. Особый навык на пять минут способен создать десятиметровый доспех которым вы сможете управлять. Сила доспеха в 7 раз выше, чем ваш родной показатель, ловкость вдвое больше. Прочность доспеха тысяч. Условия. Во время активации в течение 5 секунд владелец навыка не должен двигаться. Перезарядка раз в день. Это способность послабее первой, но зато её разово в день можно использовать. Плюс она атакующая и защитная одновременно. Только вот у меня ловкость и сила не очень высоки, и эффективность навыка будет не так велика, как если бы его использовал мой отец, например, или Миша Топор. Что там с последним? Удача демонолога особый золотой навык. Особый навык наделяет дополнительными способностями каждого созданного владельцем навыка демона. Условия. класс демонолога не ниже серебряного. Перезарядка: раз в три дня. Вот блин, и что выбрать? Первый навык "Жизнь спасти может, а последний в теории сильно повысит мое могущество. Второй, я уже отмел. Глянул серебряные навыки: побег, кровавая коса, телепортация, очищение, взрыв, максимальный контроль, непробиваемый доспех, подземное убежище и прочее. Пока я размышлял, золотая кровавая регенерация берсерка мигнула и исчезла. Что, блин? Сжав зубы, выбрал последний навык удача демонолога. Вот я неудачник, вздохнул я. Надо же было попасть в такой момент, когда кто-то другой получил тридцатый уровень, и ему предложили такой же навык. Это шанс один на миллион. Пока я выбирал особый навык, мои гончие еженек в пятером добили птичек. От тех только пятна крови и ошметки остались. Но я не против, пусть кушают маленькие. Я забрал труп главной птицы, которую убил лично, и полетел в сторону убежища. Надо бы обмозговать все, да и характеристики распределить не помешает. Город Красного Ангела Антон Красов проснулся рано утром, умылся и вышел на улицу. Жил он в пятиэтажке в одной комнате с двумя соседями. Антон мечтал, что когда-нибудь он сможет купить свою собственную квартиру в центре города. Несмотря на такую рань, на улице было оживленно. Каждый день отовсюду стягивались новые люди, мечтающие о безопасной и тихой жизни. Антон жил у северного выхода, поэтому он часто мог наблюдать вереницы людей, которых во временную зону вели стражи города. Оттуда уже людей могли пересечься как ближе к центру города, если у них есть особые навыки или способности, так и как крайнам, как самого Антона. Немного понаблюдав за группой новеньких, он поспешил по своим делам. Перво-наперво он заскочил в зал миссий и поискал там что-нибудь подходящее для себя. Антон быстро нашел список заданий класса С и начал внимательно читать их. группе Бурова требуются сенсоры, уровень от пятого, навык поиска не ниже необычного. Цена 200 рублей за рейд плюс полтора процента от добычи. Дата выхода рейда 22 июля в 7:00 утра то, что надо. Антон быстро подошел к окошечку регистрации, где сидела светловолосая девушка лет пяти. Здравствуйте, я хочу записаться в рейд к Бурому. Вот мой значок. Антон достал жетон, на котором был написан его уровень, специализация, места работы. Девушка сперва посмотрела на левую брови Антона и только увидев там одинокую алую полосу, приняла жетон. Быстро напечатала что-то на ноутбуке и поставив на специальной белой дощечке печать, передала ему. Завтра в 7:00 утра не опаздывайте. Да. Антон принял дощечку и вышел из зала миссии. 200 рублей довольно щедрая цена, плюс процент. Антон вышел на торговую улицу и медленно брел по ней, разглядывая разные товары. Оружие, броня, одежда, еда за все надо платить. Ту небольшую сумму, что дают каждому новенькому на первое время, едва хватает на неделю жизни, и если за это время не найти работу, будет плохо. Антон шел, размышляя о завтрашнем рейде. Говорят, что все миссии приходят из города Сангис в зал миссий, а уже там лидеры группировок разбирают их и набирают народ. И есть, конечно, и одиночные миссии, но они гораздо опаснее. Антон вспомнил, что среди наемников говорили о Буром. Он был довольно известен в узких кругах. Берсерк 15 уровня с двумя редкими навыками в запасе сильный. Антон не заметил, как ноги сами вынесли его к большому трехэтажному зданию, любимое место всех наемников – бордель. Именно тут большинство спускали свои деньги. Говорят, что во всех четырех городах защитниках есть такие бордели, и что принадлежат они лично Оливии, опасной из ядра. Работа там оплачивается очень хорошо, и она добровольная. Впрочем, по слухам, туда далеко не всех девушек брали. Антон вздохнул и повернул в другую сторону. Он не хочет тратить деньги на такое. Антон решил копить на сферы навыков. Ему нужна редкая сфера навыка, называется Взгляд с неба. Тогда он заживет совсем по-другому. Антон сходил в ближайшую закусочную, заказал там поклёпку и кашу с тушёнкой. С недавних пор, когда появились первые заработанные им деньги, он перестал питаться самой дешёвой пищей питательной пастой в тюбике. Несмотря на разные вкусовые ароматизаторы, та ещё дрянь. Антон посмотрел на наручные часы. Только восемь утра. Ещё время есть. На стене в закусочной висел планшет, передающий новости из сан -Виса. Сегодня новый рейд с класса выступит в Новосибирск. Поведет его Оливия Опасная. С ней будет госпожа и топор». Антон мечтательно вздохнул, смотря на изображение Оливии: сильная, красивая, умная. Фен Золотой в одиночку уничтожил базу запрещенной в Сангисе организации Царство Ямы. Среди преступников было двое, входящих в книгу поиска и занимающих топ-100 по всей России. Мы напоминаем, что Царство Ямы очень опасная организация, несущая лишь смерть и разрушение. Любой, кто получит хоть какую-то информацию о местонахождении Антон доел, заплатил за еду хрустящими купюрами с изображением горы с башней и вышел на улицу. Снова посмотрел на время. Можно уже идти. Минут через десять он не сможет найти нормальное место. Антон направился к центру города, а точнее к главной трассе, которая пересекала город с востока на запад. Антон посмотрел на возвышающуюся вдали статую кровавого ангела. Она стояла распахнув алые крылья и подняв над собой клинок. Говорят, что сам Бенедикт Кровавый приезжал, когда статуя ангела вошла в завершающую стадию строительства, и что он наложил на нее специальную магию. В случае опасности она оживет и встанет на защиту города. Антон верил в эти слухи. Он видел знаменитое видео битвы города Сан-Гис против миллионной орды. По бокам трассы были установлены металлические ограждения по пояс, и народ уже стекался сюда. Стражи бдительно следили, чтобы был порядок. Оливия опасная, скоро заедет в город и проедет именно по этой трассе. Все хотели посмотреть на нее. Антон стоял у самого ограждения в первых рядах. Среди всех членов ядра именно Оливия нравилась ему больше всех. Он восхищался ею еще до того, как попал в город и начал новую жизнь без вечного голода и страха смерти. Наконец, когда народу собралось столько, что не протолкнуться, вдали показались большие, обитые металлом киберкары. На крышах красно черные пулеметы, спереди мощные бамперы, По бокам специальные приспособления, из которых в любой момент может выдвинуться лезвие. Такие автомобили, на которые облизывались все наемники, были только в Сангисе, там, куда нет доступа обычным людям. Город, в котором живут сильнейшие бойцы России да и, может, всей планеты Земля. Антон верил в это. Бронированные автомобили проезжали один за другим, и Антон старательно пытался увидеть сквозь стекла лицо Оливии. Вдруг народ закричал и начал аплодировать. Антон быстро встал на носочки, пытаясь понять, чем вызван такой ажиотаж, и он увидел. По трассе медленно ехал большой черно красный джип с мощным бампером, похожим на пасть хищника с пулеметами по бокам, с шипастыми стальными колесами. Но главное не это. Через открытый люк на крыше улыбалась и махала всем она, Оливия. У Антона перехватило дыхание. Он забыл, как дышать. Стоял и смотрел, как джип медленно подъезжает. Вот он на одном уровне с ним. Антон увидел Оливию так близко. Ее две светлые косички с разноцветными концами, широкая улыбка, чистая, светлая кожа, маечка, обтягивающая грудь без лифчика. Антон вздрогнул, когда кто-то случайно заехал ему локтем по затылку, но он совсем не злился. Вот Оливия поймала его взгляд и подмигнула. Она подмигнула ему. Она подмигнула мне. заорал сзади какой-то мужик. Антону не хотелось кому-то что-то доказывать. Он не сводил взгляда с Оливией. На ее шее красовалась ярко-красная татуировка в виде мячика для гольфа, индивидуальный знак клана архитекторов, доказывающий принадлежность к элите, к ядру. Антону тоже хотелось такую. Хотелось стоять плечом к плечу с ними, героями, с теми, кто основал кланы город, кто спас тысячи жизней, кто выстоял против миллионной орды зомби, с теми, кто подарил ему возможности жить в безопасности и сытости, выбирать самому свою судьбу. Машина с Оливией на борту скрылась дальше по трассе, Антон больше ее не видел. Я хочу стать сильнее, прорычал Антон. Его душа была переполнена эмоциями, ему хотелось оказаться рядом с Оливией, помогать ей, видеть ее каждый день. Выдохнув, Антон, расталкивая людей, выбрался из толпы. Ему нужно тренироваться. Он должен стать сильнее. Я сидел на камне у берега и смотрел на мирно накатывающие на песок волны прибоя, вспоминал дом. Интересно, как они там голянули на небо, вечерело. На душе было как-то хреново, хотелось с кем-то поговорить, не хватало социума. Вынул из кармана эпическую сферу навыка, которую получил от убийства птички. Все свои очки характеристик добавил в регенерацию, добив ее до 47, Еще 3 и будет 50. А вот очки навыков и вот пока не трогал. Сфера навыка эпическая. Владение мечом пассивный После получения тридцатого уровня у меня появились новые слоты для навыков, и изучить еще один пассивный, в принципе, я мог. Только вот не уверен, надо ли мне это. Пи! К моим ногам подбежали пятница или тяга. Здорово. Я протянул Палицеи по очереди нетерпеливо пожали его. Чего хотите? Пи-пи. Летяга нагло потянула меня за штанину, а затем ткнула в сторону пальмового леса. Ну, пойдем. Я последовал за белками. Мы вошли в лес и углубились в него. Встречные обезьяны, змеи птицы шарахались от меня и убегали, да и я их не трогал. Они мне сейчас опыта не дадут совсем. Сейчас даже двадцатые уровни бесполезны для меня, только от тридцатых будет толк. Кстати, белки-то нормально за это время прокачались. Пятница до двадцать шестого доросла, а летяга и того больше до 29-го. Ей бы найти жертву для повышения, но на острове будет сложно. Тут мы уже более-менее все друг друга знаем, и меня стараются избегать, как и других боссов. Но вот если я буду наглеть и грохну еще парочку мутантов, кирдык мне, думаю, объединяться и забьют толпой. Мои демоны тоже неплохо прокачались. Тригончи до 23-го, одна 24-я, а жнец 25-й. Я им отдавал всех сильнейших подчиненных боссов, да и на мутантах от 20-го уровня не брезговал их качать. Мы вышли на полянку, окруженную ветвистыми деревьями, и на каждом Сидели и пялились на меня мелкие грызуны. С земли тоже пялились. И если снизу точно были белки, вроде земляные, то вот на деревьях лемуры. Они обхватывали лапками стволы и таращились на меня своими выпуклыми глазками. Пипи, -пи летяга молнии забралась на ветку самого большого дерева и по-свойски обняла огненно-рыжую лемурку с пышным оранжево-белым хвостом. Пи, лемурка влепила ей за трещину, или тяга свалилась вниз. Хм, или свалился. Это новые друзья? Я посмотрел на пятницу. Пи. черная треххвостая белка важно кивнула. Неожиданно пробормотал я: "Но приятно". Достал из кольца несколько пачек орешков и глубокую тарелку, высыпал все туда. Угощайтесь. Гу! -у -у! В море затрубил морской зверь. Куан! закричал самый сильный мутант на острове – По всему острову пронеслось шипение королевы змей. Все мутанты начали орать. Рыжая лемурка понюхала воздух и тоже закричала, замахала руками куда-то показывая. Птицы в небе оглушительно стрекотали. Весь остров будто сошел с ума. Какого хрена я взлетел? Спереди у самого берега, там, где был ателье причал, возвышалась голова огромной, размером с небоскреб змеи. И я достал из кольца бинокль и посмотрел, куда смотрела она. Далеко впереди по небу стремительно летел золотой крылатый лев в гуманоидной форме. Это тот лев, который людей из Африки закошмарил. К берегу стягивались все боссы мутантов, каждый от 30 уровня. В воздухе повисла тяжелая, гнетущая атмосфера. Напряжение буквально физически давило. Я быстро спустился вниз и вздрогнул, услышав писклявый девичий голосок. Человек «Сюда летит смерть, помоги. Я вытаращился на рыжую лемурку, которая с серьёзной мордочкой пялилась на меня.